Студия «Медиакнига» представляет Энтони Троллоп. Можно ли ее простить? Глава 1 Мистер Вавазор и его дочь. Я не могу с полной уверенностью сказать, принадлежала или нет к так называемым сливкам десяти тысяч нашего английского мира та, над которой вам предстоит произнести приговор, виновата она или нет. По происхождению она была из крупной породы, в круг ее знакомых входили весьма важные лица, но она очень редко видалась с ними, да и они мало интересовались ею. Ее дед Сквайр Вавазор — владелец Вавазорского замка в Вестморлэнде, был провинциальный дворянин, имевший несколько тысяч фунтов стерлингов годового дохода, поэтому он никогда не бывал в Лондоне и не находил нужным мешаться в какую-нибудь исключительную партию. Это был вспыльчивый, необразованный, но честный человек». Он безвыездно жил в Авазорском замке, объявлял каждому, кто хотел его слушать, что в государстве все идет к лучшему, и поздравлял себя с тем, что в его графстве парламентская реформа ни в каком случае не могла подкопаться под старый политический порядок. Алиса Вавазор, героиня моего рассказа, Была дочь его младшего сына. Джон Вавазор приехал в Лондон в молодых летах. Он сделался адвокатом, но потерпел неудачу на этом поприще. Женился он на женщине немного старше его, владевшей четырьмястами фунтами годового дохода и принадлежавшей к тем же сливкам аристократической Англии. «Об этих знатных родственниках я расскажу после. А теперь достаточно будет сказать, что Алиса Меклеод сильно оскорбила своим браком всех своих друзей, но она не дала им опомниться от их гнева, как, родив дочь, умерла через 12 месяцев после свадьбы и таким образом оставила нерешенным вопрос». могло ли ее семейство или не могло простить ей этот брак. Принадлежавшие ей 400 фунтов годового дохода были записаны на имя ее и ее будущих детей, и вследствие этого, когда она умерла, все ее состояние перешло к ее маленькой дочери. Но знатные родственники не отказались обратить свое внимание и на отца. Они объявили ему, что если он не будет требовать у них денег своей дочери и поручит им заботу о ее воспитании, то они сделают что-нибудь и для него. Джон Вавазор был адвокат. Хотя его практика не удавалась ему, но практик-адвокат должен хорошо понимать всякое положение, в которое его ставят обстоятельства. Через два года после смерти своей жены Вавазор получил место комиссионера в одном учреждении по делам несостоятельных должников, просуществовавшем только три года после вступления его в эту должность. Сначала он думал, что будет получать свои 800 фунтов в год и за них ничего не делать. Но проклятое правительство Вигов — как называл его Джон Вавазор в письмах к отцу, не позволило этого. Оно дало ему на выбор или получать 400 фунтов и не делать ничего, или получать полное содержание и за это проводить три дня в неделю по три часа в день в грязном жалком присутственном месте, где обязанность его должна была состоять в подписывании не читая разных бумаг. Он, скрипя сердце, принял последние условия, то есть брать полное содержание, и с этих пор подписывание бумаг было его единственным занятием в продолжении почти двадцати лет. Натурально он считал себя крайне занятым человеком. Каждый новый лорд-канцлер — получал от него просьбу избавить его от такого униженного положения и позволять ему получать жалование с тем, чтобы ничего не делать. В ответ на каждую просьбу ему предоставлялось на выбор то же, что и прежде. И так дела шли из года в год. Несмотря на все это, Нет ни малейшего сомнения, что если бы у мистера ва не было этой почти номинальной службы, то он был бы гораздо несчастливее и недовольнее. Он постоянно жаловался, что служба удерживала его в Лондоне, но служи он или не служи, а из Лондона его ничто не могло бы вытащить. Он так свыкся с лондонской жизнью, что ни за какие блага в мире не отказался бы от неё. После смерти жены он обедал в своем клубе каждый день, исключая тех случаев, когда друзья приглашали его обедать у себя. Кто видел Джона Вавазора в половине пятого часа, когда он просматривал карту кушаньем и заказывал обед для себя и своих друзей? Тот видел его в единственный час дня, когда он смотрел на свое дело серьезно. Ко всему остальному он относился легко и беспечно. Даже за обедом он не выказывал особенной энергии. Только по временам, когда он пробовал первый стакан своего кларету брови его намарщивались, но потом все, что он приготовлял для себя с такой серьезной заботливостью, поглощалось им с эпикурейским спокойствием. Иногда случалось, что повар оказывался изменником даже в отношении к нему. Тогда он обращался очень круто, но и тут действовал спокойно и бил виновного с улыбкой на лице. В таких занятиях и удовольствиях проводил мистер Вабазор жизнь в то время, когда начинается мой рассказ. Но пусть читатель не думает, что он был совершенно лишён хороших качеств. Обладая он в молодости прилежанием, он мог бы блистательно проходить свое поприще, и все уважали бы его как истого джентльмена. Он был щедр, насколько позволяли ему средства, Всегда держал данное слово и хорошо понимал те законы, исполнения которых считалось необходимостью для людей его круга. Он умел обращаться с людьми и знал, что можно говорить и чего нельзя, что можно делать в том обществе, где он жил, и от чего следовало сдерживаться. В характере его было довольно много доброты и благосклонности, И если он не любил страстно никого, то был расположен ко многим. Кроме того, даже в пятидесятилетнем возрасте он был очень красив, имел высокий и правильный лоб, а в волосах головы и бороды едва начинала пробиваться седина. Глаза его были светлые и серые, рот и подбородок свидетельствовали о хорошем происхождении, Многие из близких знакомых Джона Вавазора говорили, что им становилось жалко, когда они видели, что этот человек проводит время в подписывании канцелярских бумаг. Я сказал выше, что знатные родственники Алисы Вавазор обращали на нее мало внимания в то время, когда она была ребенком. но я сказал также, что они взяли на себя заботу о ее воспитании, и поэтому должен разъяснить это противоречие. Знатнейшие из этих знатных редко слышали о Алисе, но о ней сильно заботилась некто леди Меклеод, сама по себе не особенно знатная, но вращавшаяся в кругу аристократии. Она была вдова сэра Арчибальда Меклеода, прежде служившего в военной службе, и сама тоже происходила от Меклеодов. За несколько времени до рождения Алисы она поселилась в Чентенгеме, и каждую весну, когда скудные средства позволяли ей, приезжала на короткое время в Лондон. Об этой старухе можно сказать... что она была добрая женщина, хотя подверженная двум весьма серьезным недостаткам. В религиозном отношении она принадлежала к секте субботников-кальвинистов, а в светском фанатически верила в высокое положение своих благородных родственников. Она готова была почти поклоняться какому-нибудь молодому маркизу даже тогда, когда он вел жизнь, способную возмутить даже язычника, но в то же время она готова была проклинать и действительно проклинала и осуждала на вечные муки, какие только могло придумать ее воображение, всех мужчин и женщин среднего сословия только за то, что они по воскресеньям ходили в парк слушать светскую музыку. И, несмотря на это, Она все-таки была добрая женщина. Из своих крошечных средств она много уделяла бедным. Она старалась жить в ладу со своими соседями, переносила лишения с терпением Иова и жила в надежде на лучшую загробную жизнь. Алису Вавазор, которая приходилась ей только кузиной, она любила нежнейшую любовью, хотя Алиса делала все, чтобы уничтожить эту привязанность. Когда Алиса была ребенком, за ней ухаживала леди Маклеод 12 лет девочка по решению ее родственников и вопреки желанию леди Маклеод была отправлена в один ахенский пансион. 19 лет она вернулась в Чальтенгэм и, пробыв тут не более года, объявила, что не желает оставаться Доле своей кузиной. Девушка решительно не сочувствовала ни достоинством ни недостатком своей старой родственницы, поэтому она условилась с отцом, что оба они поселятся в Лондоне. Здесь они прожили последние пять лет. В то время, когда мы представляем Алису читателю, ей уже минуло двадцать четыре года». Образ жизни ее был странный и не совсем достойный одобрения. Достигнув 21-го года, Алиса вступила в полное распоряжение своим состоянием, когда она предложила своему отцу, жившему в продолжении последних 15 лет, в готовых меблированных квартирах, нанять особый небольшой дом в улице Королевы Анны, то натурально приняла на себя часть расходов. Отец предупредил ее, что его привычки совсем не семейные, но ограничился этим предостережением. Он не понял, что ему непременно следовало отклонить ее от этого намерения, так как он был убежден в своей неспособности окружить ее тем вниманием, которого вправе требовать единственная дочь от своего вдовствующего отца. Дом был нанят, и Алиса поселилась в нем с отцом, но жили они почти как чужие. Первые два месяца старик старался еще обедать дома и даже не уходить по вечерам, но эта неволя скоро сделалась слишком тяжела для него, и он не выдержал. «Он сказал дочери и самому себе, что его здоровье может совсем расстроиться от такой радикальной перемены образа жизни, и я думаю, что он говорил правду, как бы то ни было, а заточение кончилось, и мистер Вавазор навсегда перестал обедать дома. Не обедал он также с дочерью никогда, ни в каком-нибудь другом месте». Их материальные средства, даже соединенные вместе, не позволяли им давать обеды у себя, и поэтому они не могли ходить вместе в одни и те же дома. Таким образом, они начали жить отдельно друг от друга. Каждый день они, конечно, виделись, но дело почти тем и ограничивалось. Они даже не завтракали вместе, и после трех часов мистера Вавазора никогда не было дома. Мисс Вавазор приобрела себе довольно хорошее положение в обществе, хотя я имею повод сомневаться, что она имела право считать себя принадлежащую к сливкам, так сказать, десяти тысяч. Два класса людей она старалась избегать, И причина этого заключалась в предпочтении, которое ее тетка отдавала этим двум классам. Она избегала маркизов, всех безразличия, а также и церковников. Избегать маркизов вообще не очень трудно. Молодые девушки, живущие со своими отцами на скромную ногу в улице королевы Анны, не терпят особенного беспокойства в этом отношении, Алису тоже не очень тревожили. Но тут явилось следующее обстоятельство. Леди мэк никогда не избегала своих знатных родственников и в то же время не забывала Алису Вавазор. Когда она посещала Лондон, то не переставала делать визиты в улицу королевы Анны, хотя неизвестно, почему считала себя не в ладах с мистером Вавазором, Она-то всячески старалась устроить тесную дружбу между Алисою и ее знатными родственниками. Такую дружбу, какую она сама пользовалась. Дружбу, отворявшую ей двери в их дома, но отнюдь не в их сердца. Но Алиса упорно отклоняла все предложения старухи. «Мне следует сказать еще несколько слов об Алисе в возор». после чего, я полагаю, можно будет приступить к самому делу. Что касается ее характера, то я желаю предоставить читателю узнать его из самого повествования. Читатель знает уже, что она появляется на сцену не в самой ранней молодости, а образ жизни ее делал ее, может быть, старее на вид, чем она была на самом деле. Лицо ее не было старо, но в манерах ее не проглядывало ничего девического. Глядя на ее серьезный вид и слушая твердый и самоуверенный голос, можно было подумать, что она уже лет десять замужем. Фигура ее была высокая и хорошо сложена, широкая в затылке и плечах, чем отличались все вавазоры, но без малейшей угловатости. Волосы были темно-каштанового цвета, и она зачесывала их больше на лоб. Глаза тоже темные, хотя не черные, нос несколько широкий и вздернутый, но, на мой взгляд, прелестный, с особенным характером и придававший иногда всему лицу веселое и остроумное выражение. Рот широкий. и тоже с особым характером, подбородок овальный, с ямочкой и тонко очерченный, как у старика авазора, Вообще, прошу вас смотреть на нее, как на прекрасную и умную молодую женщину. Затем приступаю к рассказу. В то время, как он начинается, Алису уже начали сватать».